Щелк! Уличная девака, прильнувшая к щели в ограде и получивший за по совсем неприлично откляченному заду, чудернулся, проверяя бревна ограды на прочность своим лбом. Затем моментально распрямился и бочком-бочком отошел прочь, к довольно плотной толпе местных жителей. Ишь, блюдет царевичеву сохранность. Что, отведал? Ой, да что там ударил-то куром на смех, словно погладил. А у ну, чего разголоделись циц Сквозь перешептывающихся зевак довольно легко, потому что те сами расступались, прошел пожилой священник. Привычно перекрестил подошедших за благословением, затем огладил длинную седую бороду и поймал взгляд одного из десятников дворцовой стражи. Впрочем, уже и не вполне дворцовой. Не так давно великий государь выделил сотню самых опытных и верных постельничьих сторожей, дабы те хранили покой только и исключительно старшего из царевичей. «Сын мой, как бы мне до государя-наследника?» Внимательно глядя в просителя, десятник легко спрыгнул со своего жеребца и без малейшего пиетета перед черной рясой поинтересовался, кто таков. Ему тут же ответили, причем из поступившей на пару шагов толпы, да еще и с легкими, почти заметными нотками осуждения то настоятель храма святой Варвары, великомученицы, отец Захарий. оно ну, назад!» С явным намеком тряхнув на гайкой, служивый быстро вернул всех зевак на исходные места. «Дмитрий Иванович покаме занят, и допустить тебя до него никак не можно. Может, тебе сотника позвать?» Протопоп еще раз огладил свою бороду, на краткий миг призадумавшись а потом согласился и на сотника постельничьих сторожей. между тем, в доме купца Суровского ряда Тимофея как раз закончилось одно событие, неизмеримо ничтожное в масштабах всего государства, довольно незначительное для первопрестольной и очень важное, как для других гостей торговых, так и для купцов гостиной сотни. Встань! Хозяин дома поднялся и тут же самым позорным образом шлепнулся на лавку. Ослабевшие ноги отказывались держать на весу его поджарое и жилистое тело. Проследив, как его юный повелитель вернул на стол небольшой и изрядно потемневший от времени прадедов крест, мужчина глубоко вздохнул и выдохнул, с каким-то неясным сожалением ощущая, как утихает гуляющий по венам ласковый огонь. «Благодарю за честь, государь!» С этого дня и наедине можешь обращаться по имени-отчеству. О том, что целовал ты крест на верность мне, молчи. Пройдясь по малой рабочей горенке, наследник с легким интересом оглядел один из потертых изразцов небольшой печки. Затем вернулся за стол. Есть ли у тебя вотчина? как не быть еще батюшка покойный на нее жалобную грамоту получил. Где? А в 20 верстах от Твери, государь. Четко очерченные губы на красивом лице слегка шевельнулись в намеке на улыбку. Тверь — это хорошо. Царевич мимолетно задумался, затем продолжил. — Я желаю, чтобы ты в своей очереди начал выделывать обычную пасконь, широкую парусину, а также канаты и веревки. Скоро к тебе подойдет столер из царских мастерских именем Ефрем. Он поможет изладить широкие ткацкие станы и особые принады для выделки канатов и веревок, а также объяснит, какие именно амбары надобно будет поставить в твоей вочине. Этот же Ефрем обучит работный люд управляться со всем, что будет в тех самых амбарах». Помолчав и убедившись, что купец все запомнил, царственный отрок разрешил. «Спрашивай, с твоего позволения, Дмитрий Иванович, чуток попозже». Надо бы на все обмыслить, да прикинуть, что да как. Наследник согласно наклонил голову. Следующее твое дело. Из рукава, вышитого золотой нитью кафтана, на свет появился сложный в несколько раз листок бумаги и лег рядом с кипарисовым крестом. Здесь список рукописей, а также тех лавок книжного ряда, где они продаются. К сожалению, сокровища... Равного твоему дару я так и не увидел. Тимофей на это мог только порадоваться, так как уже догадался, кто именно будет покупать дорогие, потому как иных и не бывает, книги для десятилетнего царевича. Или же мне просто не все показали. Ты договоришься с продавцами и понемногу будешь выкупать их для меня. Затем дарить, прилюдно. Вновь делав небольшую паузу, наследник повелел, спрашивай хозяин горницы и дома немного помялся, затем плюнул на все и признался в своей временной финансовой несостоятельности Занятый спасением жизни сына он изрядно подзапустил дела торговые со всеми вытекающими из этого последствиями. В ответ перед ним легло чуть поблескивающее на свету колечко, выточенное из светло- золотистого янтаря одним лишь взглядом и спросив Мафи подхватил кусочек застывшей смолы, поднес глазам, разбирая малые буквицы, выгравированные на внутреннем ободке. Неуж правда очнувшись от минутного наваждения и положив странный теплый янтарь обратно, купец пояснил свои слова: поговаривают у боярыни захариной юрьевой такое есть. утвердительно кивнув на молчаливый вопрос, царственный отрок изогнул бровь поощряя тем самым говорить далее еще поговаривать что иные из боярда князей вокруг нее целый хоровод устроили желая получить то кольцо вот как и кто же старается более всех гость торговый неопределенно пожал плечами затем спохватился и дал более подробный ответ князь от чем а никита иванович да князь хворостинин Дмитрий иванович у первого сын сильно приболел а у второго с дочкой не лады говорят падучие у нее да и без того таща как смерть и на лицо рябая. <св> вспомнив уже о своих девках купец посочувствовал родовитому отцу пристроить дочку в хорошие руки это целое искусство нет если девица на лицо румяная пригожи да тело мобильно и преданые за них хорошие дают А ежели в наличии только последнее, о каком тогда счастье для своей кровиночки можно говорить? Уж он ты может, и возьмут, но исключительно по любви к деньгам доводчинам отцовским, что через нее к мужу перейдут. Занятно. Ненадолго о чем-то задумавшись, наследник выложил перед собой в аккуратный рядок пять колец из темно-коричневого янтаря. Подхватил самое первое колечко и протянул вперед. «Моя награда тебе — возможность даровать надежду и исцеление любому, кто будет этого достоин. Выбирай мудро и не ищи в том выгоды. Тогда твоя доброта вернется к тебе сторицей как и моя награда». С глубоким поклоном приняв драгоценный дар, мужчина почтительно его поцеловал. «За эти же кольца ты можешь получить должную благодарность в серебре». Пару раз моргнув, Тимофей понял, что ему только что позволили существенно поправить все свои дела. Быстренько прикинув, сколько он сможет стрясти с некоторых знакомых ему купцов, торговый гость буквально на глазах расцвел и приободрился. Должно было хватить и на амбары, и на ткацкие станы, и на все остальное. Да еще и изрядный хвостик оставался. Рублей этак в полусотни, не меньше. И исполнил все в точности, Дмитрий Иванович, Наблюдая, как кольца исчезают в одном из массивных сундуков, наследник немного отпил из кубка с клюквенным морсом, незаметно поморщился и вернул его на стол. — Ты упомянул о некоем обите принятом тобой в исцелении сына. В чем он? Э — Э-э-э, отстроить храм божий о трех колоколах. — Уже начал? — Так э -э, не на что, пока мест, Дмитрий Иванович. — Вот и не торопись повидев непонимающий взгляд, царственный отрок пояснил. Придет срок, другой построишь. Сын Викентия открыл был рот для вопроса и закрыл, услышав тихий стук дверь, после которого в Горинку вошел сотник личной охраны царевича. Поджарый воин так выразительно поглядел на Тимофея, что тот сразу вспомнил о том, что так и не убрал список рукописей под надежные запоры. Сотник же дождавшись, пока хозяин дома отойдет от стола, тут же наклонился к сереброволосой голове для тихого доклада. Впрочем, некоторые слова и даже фразы, как бы он ни старался, вполне можно было расслышать. Так что даже таких обрывков хватило купцу для понимания. Протопоп Захарий, настоятель храма святой Варвары Великомученица, приглашал осененного благодатью царственного отрока посетить его церковь. «Заедем». Легким жестом отпустив сотника, наследник непонятно покосился на кубок с клюкойным морсом и принялся неспешно надевать перчатки из тонкого черного шелка. «Спрашивай». Уже не удивляясь, что любой его интерес уже становится виден юному господину, Тимофей поклонился, вот только то ли от неожиданности, то ли от чего иного, но спросил совсем не о том, что его действительно волновало. иванович А зачем тогда мы с Елпитькой, ну, в разбойный приказ? А надо сказать, что хотя знакомство со старшим катом Аввакумом и было несколько неожиданным, да, кое-какую пользу из произошедшего опытный, верченный, крученный жизнью торговый гость Суровского ряда уже извлек. Столь специфические знакомства заставили разом поутихнуть нескольких его недоброжелателей. У твоего сына было порвано сухожилие. Дабы правильно его шить, нужны особые умения и немалый опыт. Он есть у некоторых чужеземных лекарей, но я им не доверяю. Ненадолго замолчав, десятилетний мальчик поправил рукав своего кафтана и задал довольно неожиданный вопрос. Что случается с Катом, если он дозволяет пытуемому умереть? А ну, прости, государь то мне неведомо. Он сам ложится на освободившееся место, поэтому кат, если он хочет долго и хорошо жить, должен в совершенстве знать свое дело, где какая жилка или венка проходит, что можно с ними делать, что нельзя, а также как поправить то, что натворил от излишнего усердия. Старшему кату Авакуму уже не раз доводилось сращивать сухожилия. Остановившись перед дверью, Царевич насмешливо вскинул бровь, и хозяин тут же поспешил ее открыть, коря себя за нерасторопность. Спускаясь по узенькой лестнице со второго поверха, царственный гость мимоходом заметил. — Но ты хотел спросить иное. — Государь мой. Увидев, как полыхнули раздражением невозможно синие глаза, тимофей сын Викентия резко осекся, виновато опуская голову. Затем, вспохватившись, он быстро огляделся в поисках лишних ушей, радуясь, что стражи заранее разогнали всю его дворню. а семье уже он сам строго-настрого указал сидеть по своим горенкам и даже нос не высовывать. Откашлялся и сделал вторую попытку, на сей раз обращаясь к гостю так, как и должно. «Государь-наследник, <как>, как бы мне второго сына!» Не отвечая, юный властитель вышел на крыльцо, обильно украшенное немудреной резьбой по дереву, уселся на черныша и с высоты седла чуть склонился к хозяину. — А Вот как похвалишься мне первыми канатами до да парусиной, так и будет тебе еще один сын.